Глава 42. Без маски. Мёртвые глаза сверкали белками, Ли почувствовал, как их горлу подступает тошнота, и отвернулся. Казалось, вся крыша полита кровью девушки. Её обнажённое тело, разрезанное и осквернённое, как туша на скотобойне, соскочившее с крюка. Ли со своей командой примчался на грязные и дускатные крыши Брюер-стрит в Сохо. проверяя последний закреплённый за ним участок. На теле, которое они обнаружили, были такие ужасные повреждения, что Ли запретил своим людям приближаться к нему. Нравственность в его группе и так уже пала ниже некуда, поэтому нечего им глядеть на этот кошмар. Он не понимал. Неужели Залиан не знает о мерзостях Чаймзы? Белое тело светилось в кромешной тьме зимней ночи. прикреплённой к крыше, растёкшейся треугольником кровью. Лии перевёл взгляд на своих ребят, которые в отдалении приминались с ноги на ногу, инстинктивно чувствуя себя не в своей тарелке. Ладно, отправляемся дальше, Лии хлопнул в ладоши. Натенел ждёт нас. Пока ребята позади него готовились уходить, Лии повернулся, чтобы в последний раз взглянуть на мёртвую девушку. Если ты её хочешь, можешь её взять. Но ты не хочешь её. Лип почувствовал, как страх, как тями вцепился в его сердце. Медленно он отвёл глаза от трупа. Между двумя трубами стоял Чеймс в балахоне с капюшоном и говорил с ним. Лип постарался как можно незаметнее опустить руку, пока его пальцы не легли на стреломёт. Твёрдо и широко ступая, Чеймс медленно вышел из-за трубы. В железной руке, одетой в перчатку, он держал серебряный гарпун, вставленный в самострел. Ты не успеешь вытащить руку из кармана, как я убью тебя, парень. Всё так же твёрдо ступая, Чеймс подходил ближе и ближе. Гарпун сверкал в лунном свете. Леглил онцы на своих друзей, трое держали в руках оружие. но ни один не осмелился выстрелить кто знает сколько людей прячется за спиной чаимзы где заля широкий чёрный болокон бился вокруг одетых в чёрные кожаные сапоги ног чаимзы ты никогда его не найдёшь ле удивился почувствовав внезапную дрожь во всём теле не думаю что ты сознаёшь своё положение Если ты скажешь мне правду, я, может быть, только слеплю тебя. Давай ещё раз. Где, Зален? Чаймс поднял гортун на уровень глаз Ли. Ли, скажи ему, не выдержала маленькая Джо, самая юная в его команде. Если ты не скажешь, это сделаю я. Прислушайся к её совету, Ли. Эта война не должна тебя волновать. Ваша капитуляция дело решённое, осталось только выяснить отношение между мной и твоим хозяином. Он мне не хозяин. Мы все равны. Ну надо же, как демократично. В этом ваша слабость. Где же он? Ты можешь меня убить, но я не скажу. Ли стоял на своём, хотя ледяные ручьи текли у него между лопатками. Чаймс чуть-чуть нажал на спусковой крючок. "он на крыше биржи", закричала маленькая джо, впадая в истерику. лицо чаемза было скрыто под капюшоном, но ли почувствовал, что он победно улыбнулся. он медленно опустил гарпун, и тотчас дюжина его людей явилась из темноты. все они были бриты головой с бледными и нездоровыми лицами. Понимая безнадёжность схватки с самим Чаймзом, Ли ещё раньше наказал своим немедленно исчезать, попав в такое положение, и теперь они все как один устремились к своим тросам. Двое упали сразу. Один был убит монетой, выпущенной ему в спину подручным Чаймза, другой пал от руки самого Чаймза. с ножами на изготовку. Люди Чаймза помчались следом и схватились в рукопашную со своими врагами, которых стали хладнокровно сбрасывать с крыши. Один из них вцепился в маленькую Джо, которая ответила Чаймзу и поднял её над головой, собираясь бросить вниз, но неожиданно получил сильный удар в живот от Мака, который был ростом в 7 футов и считался другом и защитником девушки. Лии бросился на Чаймза, не давая ему времени перезарядить самострел. Человек в капюшоне не успел шевельнуться, как его настиг кулак Ли, которому показалось, что тело Чаймза словно не из плоти и крови, а из металла. Поняв, что единоборство может кончиться только его гибелью, Лии попытался убежать, но Чаймс протянул руку и оказался проворней его. Кожаная перчатка обхватила горло Лии. Чеймс поднял его над крышей, из глаз Ли посыпались искры от боли, дышать стало нечем. Чеймс закинул голову и рассмеялся негромко и безжалостно. "Борис", прошептал он. "Там намного интереснее". Ли с невероятным усилием поднял ногу и ударил Чеймса в грудь, от чего он немного подался назад и капюшон упал ему на плечи. Ли не удержался от крика, узнав лицо человека, который когда-то был в их команде. Чеймс несколько ослабил хватку, чтобы накинуть капюшон на лицо, но было уже поздно. Он был опозорен. Ли успел подбежать к краю крыши и закрепиться на троссе, прежде чем Чеймс пришёл в себя. Летя через улицу следом за своими ребятами, Ли видел тела двоих своих друзей, простёртых на мостовой в лужах крови, и полицейскую машину соскрежетом затормозившую возле них. И ещё он видел лицо человека, которому и он, и Залян когда-то доверяли как брату. Они верили, что именно он поведёт жителей крыш к ещё более славному будущему.